Пятое. Средняя комедия. Устранение политической тематики и ослабление роли хора привели к тому, что отеческая комедия пошла в IV веке по путям, намеченным у опихарма. Античные ученые называли ее средней комедией. Комедийная продукция этого времени весьма велика. Древние насчитывали 57 авторов. из которых самыми известными были «Антифан» и Алексид И 607 пьес средней комедии, но ни одна из них не сохранилась полностью. До нас дошло лишь большое количество заглавий и ряд фрагментов. Этот материал позволяет сделать вывод, что в средней комедии большое место занимали пародийно-мифологические темы, причем пародировались не только самые мифы, но и трагедии, в которых эти мифы разрабатывались. Самым популярным трагическим писателем был в это время Эври и его трагедии чаще всего пародировались, например, Медея в Другая категория заглавий свидетельствует о бытовой тематике и о разработке типических масок – живописец, флейтистка, поэтесса, врач, паразит и тому подобное. Героями комедии часто оказывались иноземцы, лидиец, биотиянка. Как показывают фрагменты, в средней комедии разрабатывались вопросы семейных отношений. Говорится о сварливых женах, о кутилых сыновьях. Много места уделяется пародии на философские учения. Попадаются отклики на политические события. Но это делается мимоходом. Политические вопросы уже не играют прежней роли. Характерная для древней комедии грубость насмешки здесь смягчалась. Это не значит, что в комедии перестали выводиться современники. Старый обычай сохранился, но только выводимые фигуры принадлежат уже к другой среде, к другой сфере городских знаменитостей. Это гетеры, моты, повара. Еда и любовь, исконные мотивы карнавальной обрядовой игры, продолжают оставаться характерными для средней комедии, но в новом, более близком к быту оформлении. За счет уменьшения карнавальной беспорядочности и шутовского клоунского момента вырастало более строгое и законченное драматическое действие, часто основанное на любовной интриге. Средняя комедия... Составляет переходный этап к новой аттической комедии, комедии характеров и комедии интриги, развивавшейся в конце IV века к началу эллинистического периода.